Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэнзи Глава 49 -го. Побеги Папа Основные персонажи Накануки 25 лет Младшая дочь Восьмого Принца Тюнагун Каору, 25 лет Сын Третьей Принцессы Касиваги, Официально Гэнзи Принц Хебукио Ниу, 26 лет. Сын императора Кинзё и императрицы Акаси, внук Гэнзи. Левый министр Югири, 51 год. Сын Гэнзи и Аои. Не обходит и зарослей диких. Вот и сюда, в Удзи, проникло сияние весны. Однако Наконуками по-прежнему жила, словно во сне, не понимая, что удерживает ее в этом мире. И почему до сих пор не последовала она за сестрой? Фуруно и Мамити, вакасю. и Соноками но намацу не пошел на придворную службу, а удалился в местечко по прозванию и Внезапно пришла весть о присвоении ему пятого ранга, и возрадовавшись, он сложил. Солнце светом своим не обходит и заросли диких, потому-то и здесь вы Соноками. В селении старом расцвели сегодня цветы. Два существа с одной волей, с одним помышлением. Они всегда были вместе. Вместе наблюдали, как сменяли друг друга времена года. Вместе любовались цветами, внимали пению птиц. И не было случая, чтобы песню, начатую одной, не подхватила бы другая. Они поверяли друг другу своей печали и горести. И это скрашивало их унылое существование. Теперь на осталась одна, рядом с ней не было никого, кто восхищался бы тем, чем восхищалась она, кто проливал бы вместе с ней слезы умиления. Беспросветный мрак царил в ее душе, и она жила, не отличая дня от ночи. Пожалуй, она не горевала так сильно даже тогда, когда скончался отец. Тоска по сестре была невыносима, и она охотно последовала бы за ней, но, увы, даже это было невозможно». У каждого свой срок. Однажды ее прислужницы получили письмо от Адзари. «Что принес вам этот год?» — спрашивал он. «Я неустанно молюсь за вашу госпожу. Единственная ее судьба и волнует меня теперь. Лишь они мои молитвы». Вместе с письмом он прислал молодые побеги папоротника и хвощей, уложенные в изящную корзинку. «Это первые дары, поднесенные Будде послушниками», — сообщалось в письме. Писал Адзаре довольно неумело, однако счел своим долгом дополнить письмо песней, написанной в стране от остального текста. «Весною я всегда для тебя собирал побеги папоротника. Так могу ли в новом году позабыть о старой привычке? Прошу вас прочесть письмо госпоже». Он счел необходимым даже песню сочинить, подумала Накануками. Ками. Содержание песни тоже показалось ей весьма трогательным. Вроде бы ничего особенного, Да и вряд ли монах питает к ней глубокие чувства, но его слова взволновали ее куда больше, чем изысканные, явно рассчитанные на то, чтобы произвести впечатление, послания принца. Даже слезы навернулись ей на глаза, и она поручила дамам написать ответ. «Этой весной кому смогу показать побеги папоротника с далекой горной вершины память о милом ушедшем?» Гонец получил щедрые дары. К тому времени красота конуками достигла полного рассвета. За последние луны, очевидно вследствие перенесенных несчастий, она очень похудела, от чего черты ее сделались еще нежнее, еще изящнее. Она стала поразительно похожа на старшую сестру. Раньше, когда они были вместе, в глаза бросалось скорее различие, чем сходство, а теперь дамы иногда, вдруг забывшись, вздрагивали, глядя на Наканукими. Неужели? А ведь господин Тюнагон так жалел, что не осталось даже пустой оболочки, этого они. Право. Не все ли теперь равно? Для чего же судьба не захотела соединить его с младшей? Многие люди из свита Тюнагона, вступив в свое время в сношения с прислуживающими Наканокими дамами, довольно часто бывали в Удзи, и связь между двумя домами не прерывалась. Наканокими знала, что Тюнагон до сих пор убит горем, что даже Новый год не принес ему облегчения. Значит, и в самом деле, не случайно то была прихоть, — поняла она, и сердце ее исполнилось искреннего участия. Принцу Хебуке становилось все труднее ездить в Удзи, и он решил перевести на Наканокими в столицу. Миновали беспокойные дни, связанные с подготовкой и проведением дворцового пира и прочих празднеств. И однажды Тюнагон, измученный тоской, отправился к принцу Хебуке. Кому еще могу я поведать о том, что переполняет мою душу». Был тихий вечер, принц сидел на галерее, задумчиво перебирая струны кота-со и наслаждаясь ароматом любимой сливы. Сорвав одну из нижних веток, цунагон подносит ее принцу, и такое сладостное благоухание распространяется вокруг, что тот, подумав, вот редкий случай, говорит. «Разве в этих цветах нет сходства с тем, кто сорвал их? Раскрыться они не спешат свой аромат, в тугих бутонах скрывая. Зачем упрекать того, кто любуется в чуже, веткой цветущей? Ах, надобно было давно, ее сорвать самому, отвечает тюнагон. Обидно, право. Юноши очень дружны и часто подтрунивают друг над другом. Затем разговор переходит на предметы более значительные, и принц сразу же принимается расспрашивать, как там в горной усадьбе. Сюнагон в свою очередь рассказывает о том, каким тяжким ударом была для него кончина, о, -О и -Киме. признается, что до сих пор не может примириться с утратой. Как часто говорят, то плачет, то смеясь, он вспоминает разные, связанные с ушедшей случаи, то трогательные, то забавные. А принц, обладающий чувствительным сердцем и будучи слаб на слезы, внимает ему, выжимая рукава и сочувственно кивая. Даже небо, будто ведомое ему чувство жалости затягивается тучами. К ночи подул сильный ветер, стало холодно, как зимой, светильники все время гасли, но хотя во тьме неразличимы были нежные краски цветов, друзья никак не могли наговориться и засиделись до поздней ночи. Вот уж и в самом деле беспримерный союз, и все-таки не верится, что больше ничего не было, сомневался принц, как видно подозревая, что тюнагон не до конца откровенен с ним. Люди всегда склонны наделять других собственными слабостями. Вместе с тем принцу нельзя было отказать в чуткости, ибо он не пожалел усилий, чтобы утешить Тюнагона изгладить в его сердце память о былых горестях и отвлечь от печальных мыслей. Он говорил столь умело, переходя от одного предмета к другому, что Тюнагон, в конце концов, оказался вовлеченным в разговор, постепенно рассеявший, переполнявшую душу тоску и принесший немалое облегчения. Среди прочего, принц рассказал ему о своем намерении перевести Наканокими в столицу. «Рад это слышать!» — воскликнул Тюнагон. «Вы вообразить не можете, как я страдал, полагая, что виноват в ее несчастьях. Она — единственная память, оставшаяся мне о той, которая будет вечно жить в моем сердце, и я почитаю своим долгом входить во все ее нужды, тем более, что нет никого, о ком я должен был бы заботиться. Лишнее желание быть неправильно понятым вами». Он рассказал принцу, что и Кими просила его взять на себя попечение о ее младшей сестре, умолчав лишь о той ночи, когда не послушался кукушек из рощи Ивасы. Источник цитирования не установлен. «Если ты любишь, сам приходи. Не стоит слушать кукушек в роще Ивасы живущих и присылать других». В глубине души он с каждым днем все больше терзался запоздалым раскаянием. Не принц, а я должен был соединить свою судьбу с Наканукими Она заменила бы мне ушедшую. Но, увы, что толку теперь? В конце концов Тюнагон смирился. «Если я постоянно буду помышлять о ней, — подумал он, — может статься, мои мысли примут опасное направление, и последствия будут губительные для меня и для других». И он начал готовиться к переезду, рассудив, что никто, кроме него, не сумеет позаботиться обо всем необходимом. А в горном жилище царило радостное оживление. Дамы подбирали миловидных дам и девочек-служанок для свитой госпожи, хлопотали, готовя все необходимое. Но сама Наконокими пребывала в растерянности. С одной стороны, жаль было обрекать на запустение родной дом в Фусиме, но с другой, разве лучше с безрассудным упрямством Обрекать себя на одинокое существование в этой горной глуши. Неизвестный автор Какин Вакасю. Как видно свой век, буду я доживать в Сугавара, в родном Фусиме. Жаль, если старый дом придет в запустение. И разве не прав принц, требующий, чтобы она приняла наконец решение: ведь если она останется в этом жилище, разорвутся узы, соединившие их далеко не случайно? Переезд был назначен на начало второй луны, и чем меньше оставалось до него времени, тем задумчивее становилась Наканукими. Кими. Глядя на набухающие на деревьях почки, она жалела, что не увидит цветов. Ей не хотелось покидать весеннюю дымку, окутавшую склоны. Тем более, что впереди ее ждало не родное гнездо, а временный приют в пути, и она страшилась насмешек и оскорблений. Иса, какин Вакасю глядя на улетающих гусей. Дикие гуси улетают, не оглянувшись, на весеннюю дымку. Может, милеем края, где цветы не цветут? Думы, одна другой тягостнее, одолевали ее денно и ночно. Между тем, увы, всему приходит конец. Настала пора снимать одеяния скорби, но даже обряд священного омовения показался на конукими недостаточно значительным. Право же, ее сестра заслуживала большего. Матери своей она не знала и не тосковала по ней. Ей хотелось, и она не раз говорила об этом, почтить память сестры точно так же, как почтила бы она память матери. Но, к ее величайшему сожалению, это было невозможно. Тюнагун прислал ей все, без чего нельзя обойтись во время обряда. Кареты, свиту, ученых-астрологов. Все быстротечно, едва платье из дымки, Успели скроить, как облачились деревья в яркий цветочный наряд. Он и в самом деле подготовил множество прекрасных нарядов. Позаботился тюнагон и о переезде. Все присланное им поражало не столько роскошью, сколько разнообразием. Со свойственной ему чуткостью он проследил за тем, чтобы у дам, сообразно их званием, было все необходимое. Как он добро восхищались они. Никогда ничего не забудет». Будь он ее братом, и то она не могла бы рассчитывать на такое внимание. Особенно были растроганы пожилые дамы, привыкшие довольствоваться малым. Молодые же сетовали. Неужели мы никогда больше не увидим его? Мы так привязались к нему за эти годы. Увы, теперь, наверное, все пойдет по-другому. Нетрудно себе представить, как будет тосковать госпожа. Накануне отъезда Тюнагон приезжает Вудзи. Его, как всегда, помещают в гостевых покоях. Будь же вас, старшая госпожа, вздыхает он, ее сердце, скорее всего, смягчилось бы: и я, а не принц. Образ Оо Кими неотступно стоял перед его мысленным взором. Он вспоминал, как и что она говорила, и мучимый и запоздалым раскаянием во всем винил себя. Ведь, несмотря ни на что, она никогда по-настоящему не отталкивала меня и не выказывала открыто своего пренебрежения. Я сам, по какому-то странному побуждению, отдалился от нее. Вспомнив об отверстии, через которое он когда-то подглядывал за сестрами, он подходит к перегородке, но, увы, занавеси опущены. Между тем дамы предаются воспоминаниям, вздыхая и украдкой вытирая глаза. На конокеме лежит безучастная ко всему на свете, и слезы потоками бегут по ее лицу, о завтрашнем переезде она не думает. Трудно подыскать слова, чтобы высказать то, что накопилось в моей душе за прошедшие луны, передает нагон через одну из дам. Но если бы я мог поверить вам хотя бы малую часть гнетущих меня мыслей, не гоните же меня, а то все здесь кажется мне таким чужим. Мне не хотелось бы выглядеть нелюбезной в ваших глазах, нехотя отвечает на Аконокими, но я до сих пор не пришла в себя. Чувства моих смятений, и я боюсь оскорбить ваш слух своими бессвязными речами». Однако, вняв увещеванием дам, поспешивших встать на сторону гостя, она в конце концов соглашается принять его у входа в свои покои. Тюнагон всегда был поразительно хорош собой, а за последнее время, возмужав, стал еще прекраснее. Трудно не залюбоваться тонкостью его черт, неповторимым изяществом движений. Накану представляет рядом с ним сестру, образ которой никогда не покидает ее, и сердце ее стесняется глубоким волнением. Мы могли бы вспомнить вашу сестру, а я готов говорить о ней бесконечно. Но сегодня это не совсем уместно», — замечает Тюнагон и поспешно переводит разговор на другое. «В самом непродолжительном времени я перееду в новое жилище, а поскольку оно находится неподалеку от того, куда перевезут вас, вы можете обращаться ко мне, как говорится, и в полночи на рассвете. Я всегда к вашим услугам. Мне хотелось бы принимать участие во всем, что вас касается» пока я не уйду из этого мира. Надеюсь, вы не возражаете. Впрочем, в чужую душу проникнуть трудно. Возможно, вы сочтете мои слова оскорбительными. «Мне так тяжело покидать родной дом», — отвечает на конукими. «А теперь еще и вы говорите об этом, как о чем-то неизбежном. Я в полном смятении и не знаю, что отвечать». Она говорила тихим, прерывающимся голосом и была так трогательно-беспомощна, что показалось Тюнагону истинным подобием Оо и Кими, и он не приминул попенять себе за поспешность, с которой отдал младшую сестру другому. Но, увы, теперь тщетно было и помышлять. И Тюнагон не стал напоминать ей о той давней ночи. Можно было вообразить, что он вообще забыл о ней. Так сдержанно, с такой милой простотой, беседовал он с Накану Кими. Растущая возле дома красная слива, яркостью лепестков и чудесным ароматом, пробуждает в душе томительные воспоминания. Соловей, словно не в силах расстаться с цветами, поет и поет, не смолкая. Право, разве весна? Аривара но Нарихира, Каким вы косю? Навещал, не имея серьезных намерений, даму, живущую в западном флигеле, дома государыни на пятой линии. Но вот, в десятых числах первой луны, она куда-то исчезла. Узнал, где живет она — но не имел средств снестись с ней. А на следующую луну, когда зацвели сливы, однажды прекрасной лунной ночью, тоскуя о прошлом, пришел в этот флигель, и пока не сокрылась за горой луна, лежал на дощатом полу галереи и так сложил. Разве луна не другая? Разве весна такая, как прежде? Один только я остался, таким же, как был. Мысли их устремляются к прошлому и речи исполнены печального очарования. Внезапный порыв ветра приносит аромат цветущей сливы, платье гостя тоже благоухает. Так даже цветы померанца не могли бы столь живо напомнить о прошлом. «Сестра очень любила эту сливу», — вздыхает Накону Кими. «Когда ей становилось скучно или тоскливо, она всегда смотрела на нее, и ей делалось легче». И, не имея сил справиться с волнением, Наканукими произносит. Больше никто любоваться не будет цветами у хижины горной. Ветер веет запахом сливы, напоминая о прошлом. Ее слабый голосок звучит еле слышно, готовый вот-вот оборваться. Благоухает та слива, которую я задел рукавом. Но, увы, не в моем саду, врастут ее корни в землю. Тихо отвечает тюнагон, отирая слезы безудержно струящиеся по щекам. Иса, Гасен Вакасю, чем смотреть, как цветы, перелетая через ограду, падают в сад? Предпочел бы, чтоб ветер перенес ко мне вишню с корнями. Надеюсь, что и впредь смогу иногда беседовать с вами. Только и бросает он на прощание и, призвав к себе дам, отдает последние распоряжения. В доме должен остаться тот самый бородатый сторож и несколько слуг. Управители, расположенных поблизости владения Тюнагона, получают указание следить за тем, чтобы они ни в чем не испытывали нужды. Госпожа Бен наотрез отказывается переезжать в столицу. «Я не ожидала, что моя жизнь окажется такой долгой», — заявляет она. «Не могу сказать, чтобы меня это радовало. К тому же многие сочтут мое присутствие недобрым предзнаменованием». «Вряд ли стоит напоминать людям, что я еще жива». Не так давно это особо переменило обличье, и Тюнагону с трудом удалось убедить ее выйти. Глубокое волнение овладело его душой, когда он увидел ее. Как обычно, они говорили о прошлом. «Я собираюсь иногда приезжать сюда», — говорил Тюнагон. «И меня очень огорчало, что здесь не останется никого из близких мне людей. Поэтому, признаюсь, ваше решение растрогало и обрадовало меня». Тут голос изменяет ему, и он плачет. «Увы, чем ненавистнее жизнь, тем дольше она длится», — признается Бен. «О, для чего госпожа покинула меня. Я хорошо понимаю, каким бременем отягощаю душу, и все же не могу не сетовать на весь этот унылый мир». Ее жалобы производят тягостное впечатление, и Тюнагон не жалеет усилий, чтобы ее утешить. За последние годы госпожа Бен сильно состарилась, Но после того, как были подстрижены ее некогда прекрасные волосы, лицо ее изменилось, помолодело, и выглядит она теперь весьма изящно. Сердце Тюнагона снова сжимается от тоски по ушедшей. Ах, почему не позволил я ей надеть монашеское платье? Клянет он себя. Может быть, это продлило бы ее жизнь? И тогда мы могли бы вот так же беседовать по душам. От этой мысли ему стало так горько, что он позавидовал даже сидящей перед ним старой даме, и долго еще доверительно беседовал с ней. Несмотря на старческую расслабленность, Бен держалась с достоинством. Ее черты отличались благородным изяществом, и многое говорило о том, что когда-то она была весьма незаурядной особой. «Слезы мои текут полноводной рекою. Ах, если бы я сразу бросилась в волны ее, то догнать бы смогла ушедшую», — произносит она, с трудом сдерживая подступающие горло горлу рыдания. «Боюсь, что таким образом вы лишь еще больше обременили бы свою душу», — отвечает Тюнагон. «А другой берег так и остался бы для вас недосягаемым». Примечание. Земля вечного блаженства называлась другой берег в противоположность этому берегу, миру страданий. Конец примечания. На полпути погрузиться на дно. Подумайте, стоит ли подвергать себя такой опасности. Ведь все в мире тщетно. Река слез глубока, но вряд ли в нее погрузившись, покой обретешь. Волны тоски, набегая, и на миг не дадут забыться. В каком из миров смогу я хоть немного утешиться, добавляет он, и бесконечная печаль стесняет его сердце. Возвращаться в столицу ему не хотелось, и он долго сидел, погруженный в глубокую задумчивость. Однако скоро стемнело и, опасаясь, что подобный ночлег в пути возбудит подозрение, тюнагон уехал. Почти ничего не видя от слез, Бен передала госпоже свой разговор с гостем и долго еще рыдала, не в силах утешиться. Между тем в доме шли последние приготовления к переезду. Дамы, охваченные радостным нетерпением, что-то дошивали поспешно, наряжались и прихорашивались, забывая о том, сколь нелепы в праздничных платьях их согбенные фигуры. Бен в своем строгом монашеском обличии составляла с ними резкую противоположность. Все платья краят, собираясь в дорогу. У залива рукав одна остаюсь. Соленые брызги стекают по рукавам, говорит она, вздыхая. Платье твое от брызг соленых поблекло, но мои рукава разве ярче? Мочит их волны, уносящие лодку вдаль, отвечает на Кими. Вряд ли я задержусь там надолго. Скорее всего, очень скоро, повинуясь обстоятельствам. К тому же мне не хочется обрекать дом на запустение. Так что, возможно, мы еще встретимся. И все же я предпочла бы не расставаться с вами. Вам будет здесь слишком одиноко. Впрочем, люди, принявшие постриг, далеко не всегда порывают все связи с миром. Навещайте же меня хотя бы иногда. На кону кими оставляет Бен большую часть утвари, которой пользовалась когда-то и Кими. Все то, что может пригодиться монахине. «По-моему, вы гораздо более других горюете об ушедшей, ласково говорит она. «Возможно, вас связывают с ней давние узы. Так или иначе, за это время вы стали особенно дороги моему сердцу». Тут Бен зарыдала безутешно, словно брошенная матерью дитя. Скоро вещи были уложены, покои убраны, а кареты поданы к галерее, Прибыли и передовые. В большинстве своем — Лица четвертого и пятого рангов. Принц, оставшись в столице, с нетерпением ждал на Он очень хотел поехать за ней сам, но отказался от этой мысли, подумав, что выезд получится слишком пышным и произведет скорее неблагоприятное впечатление. Тюнагон тоже прислал передовых. Принц Хьюбукё взял на себя общие приготовления, а Тюнагон позаботился о частностях, не упустив из виду никакой мелочи. «Скоро совсем стемнеет», Торопят на конукими прислужницы. Да и люди, приехавшие из столицы, начинают выказывать нетерпение. Она все не может решиться. «Куда же я еду?» — думает она, жалобно вздыхая. Дама по прозванию Таю, садясь в карету, произносит. Осталась жива и сумела дожить, дождаться счастливой волны. А если пришлось броситься в унылую реку Удзи, Накану Кими с неприязнью смотрит на ее сияющее лицо. Бен никогда бы так не сказала. Невольно приходит ей в голову. А вот какую песню сложила другая прислужница. Нет, не забыла. А той, что ушла, не избыть, горькой тоски. Но в этот счастливый день полнится радостью сердца. Обе дамы давно служили в доме восьмого принца. И, казалось, были преданы Оу и Кими. Однако теперь мысли их приняли иное направление, и они старались воздерживаться от упоминаний о покойной. Как жесток наш мир, подумала Наканокими и не стала им отвечать. Они ехали долго, и Наканокими впервые увидела, сколь опасны горные трупы. Теперь она поняла, почему принц редко навещал ее и пожалела, что обращалась с ним так сурово. Скоро на небо выплыла светлая семидневная луна и, любуюсь окрестностями, затянутыми легкой дымкой, на Кими, измученная тяготами непривычно долгого пути, сказала. Вот и луна, едва взойдя над горою, стремится обратно, и вновь за горой исчезает, оставаться не хочет в мире. Кино Цураюки, Тоса Никки. В столице всегда видел эту луну над вершинами гор, а здесь она выплывает из волн, и вновь в волнах исчезает. Никакой уверенности в будущем у нее не было. Она со страхом думала о том, что станется с нею, если чувство принца вдруг переменится. «А разве раньше были у меня причины для печали?» — вздыхала она, жалея, что нельзя вернуть прошлое. Добрались до столицы поздно ночью. Когда карету провели под трехслойными крышами и между крепкими стенами, унака кими невольно захватила дух от восхищения. Подобной роскоши она еще не видала. Давно поджидавший ее принц сам вышел к карете и помог ей спуститься. Ее покои, равно как и покои, предназначенные для прислуживающих ей дам, сверкали великолепным убранством. Принц позаботился обо всем, не упустив из виду ни одной мелочи. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнений относительно положения Накону Кими в доме на второй линии. «Это непростое увлечение», — говорили люди — Изумленный столь неожиданным поворотом событий. Тюнагон собирался переехать в дом на третьей линии к концу Луны, а пока время от времени заходил туда и наблюдал за ходом работ. В тот день он задержался на третьей линии до позднего вечера, рассудив, что поскольку дом принца совсем рядом, новости дойдут до него гораздо быстрее. В самом деле, очень скоро присланные им передовые возвратились с подробным рассказом о том, как прошел день. Услыхав, что принц окружил на кону кими нежными заботами, Тюнагон возрадовался и вместе с тем подосадовал на собственную глупость. Ах, если б все возвратить к началу, то и дело бормотал он про себя, а потом, желая хоть чем-то уязвить принца, сказал. «Лодка скользит, позалитый солнцем глади озеро Нио, едва различимо, и все же сумел я увидеть тебя». Источник цитирования не установлен. «Лодка скользит, по залитой солнцем глади озеро Нио. Парус ветру открыт, открыто. Хочу встречаться с тобой». Левый министр полагал, что союз между его шестой дочерью и принцем Хёбукё будет заключен до конца луны, и был весьма недоволен тем, что тот, словно желая упредить его, перевез в свой дом никому неизвестную особу, после чего совершенно перестал появляться на шестой линии. Слух о том, что министр разгневан, дошел до принца, и, чувствуя себя виноватым, он стал время от времени писать его дочери. Поскольку весь мир знал, что в доме левого министра готовится к церемонии надевания МО, и любая отсрочка возбудила бы ненужные толки, министр решил совершить церемонию по прошествии двадцатого дня. У него возникла мысль предложить дочь нагону. Правда, мы связаны родством, так что это не самый удачный союз, — думал он. Но жаль уступать к кому-то другому, такого зятя. Тем более, что особа, которая все эти годы была предметом его тайных помышлений, скончалась, и он наверняка тяготится одиночеством. Принимая все это во внимание, левый министр послал к Тюнагону верного человека, дабы тот разузнал о его намерениях. Однако Цюнагон ответил весьма уклончиво. «Убедившись воочию в тщетности мирских помышлений, я проникся еще большим отвращением к миру», — сказал он. «К тому же, как мне кажется, я приношу несчастье своим близким, а потому мне не хотелось бы связывать с кем-то свою судьбу». Услышав это, левый министр почувствовал себя глубоко уязвленным. Мог ли он ожидать, что его предложение, на которое он решился после долгих мучительных сомнений, снова встретит отказ? Однако настаивать он не стал». Хотя Тюнагон и приходился ему младшим братом, в его манере держаться было что-то такое, что заставляло людей робить перед ним. Настала пора цветения, и однажды, любуясь вишнями у дома на второй линии, Тюнагон невольно вспомнил о жилище хозяином брошенным. Ничьё сердце не дрогнет, словно про себя произнес он, и отправился навестить принца Хёбукё. Эгё Хоси, Сюива увидев вишни, цветущие возле пустого заброшенного дома. Все травой заросло, у дома хозяином брошенного, вишни в цвету, и ничье сердце не дрогнет, когда ветер сорвет лепестки. В последнее время принц почти не покидал дома на второй линии, с каждым днем все больше привязываясь к Накону Кими. Подобное благополучие не могло не радовать Тюнагона, хотя, как это ни странно, Он до сих пор испытывал некоторую досаду. Впрочем, если говорить об его истинных чувствах, этот союз казался ему трогательным и внушал уверенность в будущем Наканукими. Юноши долго беседовали о том о сём, но вечером принц должен был ехать во дворец, и когда карета была готова, а в покоях начали собираться его многочисленные приближенные, Тюнагон перешел во флигель. Роскошные покои, в которых жила теперь Наканукими. Так не похожи были на бедную горную хижину. Подозвав одну из прелестных девочек-служанок, чьи изящные фигурки мелькали за занавесями, Тюнагон велел ей доложить госпоже о своем приходе. Из-под занавеси выдвинулись сиденья, и очень скоро одна из дам, наверное, одна из тех, кому было ведомо прошлое, появилась с ответом от госпожи. «Мы живем рядом», — говорит Тюнагон. «Казалось бы, ничто не мешает мне навещать вас так часто, как хочется». Однако, не имея повода, я не осмеливаюсь даже писать к вам, опасаясь навлечь на себя недовольство вашего супруга. Увы, слишком многое изменилось за это время. Часто, глядя на прекрасные, окутанные дымкой деревья, я вспоминаю о прошлом, и глубоким волнением стесняется сердце. Глядя на его печальное лицо, на Нокими украдкой вздыхает. «О, если б сестра была жива! Как бы хорошо нам жилось теперь!» Мы бы часто виделись, вместе любовались цветами, вместе внимали пению птиц. При этой мысли сердце ее стесняется такой тоской, какой не испытывала она даже тогда, когда жила совсем одна в далеком горном жилище. Вы не должны забывать, что господин Тюнагон вправе рассчитывать на большее внимание, чем любой другой гость, напоминают дамы. Пора показать, сколь велика ваша признательность. Однако на кими. Не решается отказаться от посредника, а пока она медлит, в ее покои заходит принц попрощаться перед отъездом. До чего же он хорош в полном парадном облачении, одно удовольствие смотреть на него. Как странно, — говорит принц, увидев гостя, — почему вы не посадили господина Тюнагона поближе? Он был так добр к вам, может быть, даже слишком. Неужели он не заслуживает более радушного приема? Разумеется, могут пойти неблагоприятные для меня разговоры, Но вы отяготите душу новым бременем, если станете избегать его. Разве вам не о чем вспомнить и поговорить вдвоем? Однако он тут же добавляет сам себе противоречия. Но не забывайте об осторожности. Кто знает, что у него на уме? Так и не разрешив сомнений на принц уезжает. Понимая, что дурно избегать Тюнагона теперь, когда он вправе рассчитывать на ее благодарность, на готова пойти ему навстречу, и увидеть в нем замену той, которой ей так недоставало, тем более, что и он, судя по всему, ждал от нее того же. Вместе с тем ее не могло не беспокоить отношение к этому принцу. Продолжение следует.